Глава 29. Во дворце. Главарь помог мне спуститься с седла. Сияющие золотом ворот открыли два воина, в таких же черных одеждах, с закрытыми лицами, как у моих похитителей. Второй разбойник остался с лошадьми за оградой. Мы же шагнули на покрытую мраморными плитами широкую пальмовую аллею, поднимающуюся ступенями к величественному белоснежному дворцу. Чем ближе мы подходили... тем ярче раскрывалось его великолепие. Громадное беломраморное строение казалось легким, устремляющимся в высоту синего безоблачного неба. Воздушность ему придавали стрельчатые арки, украшенные каменным кружевом, изящные резные балкончики. Огромный центральный купол и окружающие его четыре купола поменьше, с уносящимися ввысь фигурными шпилями, напоминали диковинные елочные игрушки великана. Чудело, что из украшенной золотым орнаментом, перевитой инкрустациями драгоценных камней, издадут они нежный звон, стоит лишь коснуться их рукой. Множество колонн, увенчанных золочёными маковками с игольчатыми навершиями, дополняли ансамбль и походили на взлетающие ракеты. Всё вместе создавало впечатление, что дворец парит в воздухе. В моём мире этот удивительный архитектурный изыск назвали бы сплетением нескольких восточных стилей. Индийская монументальность, соседствовала со строгой симметричностью в резных каменных рельефах, что характерно для персидской архитектуры, балансировалось композиция устремлённостью сооружения вверх в османском стиле. Роскошь дышал каждый завиток замысловатых орнаментов. Пройдя через великолепную резную арку, мы очутились во внутреннем дворике с изысканным фонтаном и живописными цветочными клумбами. Дворцовые покои расположились по периметру В глаза сразу бросилось явное разделение на мужскую и женскую половины. Стены украшали резные барельефы: на мужской стороне с изображением сцены охоты, на женской с цветочно-растительным орнаментом. Окна были закрыты золочёными решётками, которые отличались рисунком. На мужской стороне был тонко вырезан геометрический узор, на женской повторял орнамент барельефов. В голове мелькнула мысль: попала в золотую клетку. Хотя знала, что джеле применяют не столько для того, чтобы спрятаться от посторонних глаз, сколько для того, чтобы понизить температуру в помещениях. Воздух, проходя через небольшие отверстия каменной или деревянной сетки, сжимается. Скорость его увеличивается, и в результате получается эффект вентилятора. Сопровождавший меня чёрный воин, видимо, очень хорошо ориентировался во дворце и вёл меня самой короткой дорогой. Потому как, подойдя к мужской части покоев, Он открыл совершенно неприметную дверцу и втянул меня внутрь. Мы оказались в узкой стрельчатой нише восхитительной галереи, созданной из золота и рубинов, с анфиладой арок, которые поддерживались колоннами в виде букетов в высоких вазонах. Фантастические цветы переплетали стеблями и листьями, целовались бутонами и распускались на арках и потолке. Колонны стояли от стен на несколько шагов, создавалось впечатление трёх дорог, уводящих вдаль. Пол был устлан пушистыми багровыми коврами. По стенам чередовались ниши, глубокие и с устроенными в них мягкими диванами алого бархата и множеством подушек, повторяли форму арок. И небольшие стрельчатые, на каждой из которых сиял сусальным золотом солнечный диск. Мой спутник подал знак рукой следовать за ним. Я без всякого стеснения крутила головой во все стороны, воображая себя на экскурсии во дворце султана из тысячи и одной ночи. В конце галереи перед нами распахнулись двери. Нужно ли говорить, что они были золотыми? И мы очутились в зале неописуемой красоты. Играла тихая музыка. Если галерею мне хотелось назвать солнечной, то это помещение я бы именовала залом Павлинов. Находился он под одним из куполов, имел форму квадрата. Потолок, переходящий в полусферу, был подобен небесному своду, на котором застыли в полёте райские птицы. Точно в центре журчал мозаичный фонтан в виде четырёх царственных пав. Пол, устеленный шикарными изумрудно-зелёными коврами, походил на лажайку. Углы зала были оформлены ложеритовыми пилястрами в форме павлинов, склонившихся к водопою. Капители их, созданные как многослойные золотые оперение птиц, разворачивались причудливыми продолжениями в виде полураскрытых павлиньих хвостов до самого потолка и как бы поддерживали его. Собраны они были по цветам радуги из драгоценных камней, на стенах застыли в танце грациозные золотые птицы, развернувшие полностью свои веерообразные шлейфы. Разглядывая эту неземную красоту, я не сразу заметила, что у противоположной стены, под богатым балдахином на золотом постаменте, стоял ширеченный диван. На нём среди разбросанных подушек в парчовых одеждах и множестве украшений возлежал мужчина. Его окутывали приторно-сладкие клубы кальянного дыма и благовоний. Ноги мои подкосились и предательски задрожали. Глава разбойников подвел меня ближе и грохнулся на колени перед своим повелителем, потянув меня за собой, но я устоял, выдернув рука в платье. Вельможа усмехнулся, отбросил трубку кальяна и соизволил спуститься к нам. Царственной осанкой и важной поступью в изысканных восточных одеждах и роскошных украшениях Он напоминал напыщенного павлина. Я бы прыснул от смеха, если бы не тряслась от страха. Образ довершала чулма, увенчанная перьями, которые крепились золотой брошью, с невероятного размера сапфиром в обрамлении безупречной чистоты изумрудов. Лицо его было открыто и довольно привлекательно. Даже крапинки в каре в чуть выпуклых в глазах казались золотыми. Яркие чувственные губы кривились иронично. Великий сар, сопровождавший меня, склонился. Уткнувшись лбом в пол, я выследил и привёл её. Встреча состоялась у старого приграничного источника. Понравился мой дворец? Обратился ко мне царь, как бы не взначай, роняя воину увесистый мешочек-кошелёк и отпуская его жестом. "Не видел ничего прекрасней", ответила искренне. "Ваш дворец это чудо". "Что ж, я рад. Будь моей гостьей". Он заложил руки за спину, обошёл меня кругом, оглядывая с головы до ног. Только думаю, нехорошо быть заморашкой. Усмехнулся вновь и посмотрел на меня так, что душа съёжилась и ухнула вниз от страха. Вернулся на свой диван, громко хлопнул в ладоши, тут же как из-под земли появилась служанка. Склонилась, под маленькой круглой шапочкой с лёгкой накидкой были аккуратно уложены седые волосы. Лицо обезображивал страшный шрам. "Ташетта, приведи девушку в порядок". Указал на меня муштком карьян этот господин. Накорми гостю, пусть отдохнёт. Разговор после продолжим. Махнул он рукой вместо прощания. Женщина повернулась ко мне, поклонилась, сложив руки у груди в восточном приветствии, пригласила следовать за ней. Я почувствовал устремлённый мне в спину взгляд. Даже мурашки побежали по коже, но сдержался и не обернулась. За пилястрой та шетта толкнула неприметную дверцу. Мы вышли в довольно узкий потайной коридор. Я ахнул, Стены его были золотыми. Остановилась и потрогала рукой, чтобы убедиться. Здесь что, самый дешёвый строительный материал золото? Так и есть, вздохнула служанка. Она говорила на доргорейском без всякого акцента. Пойдём. Дальше я перестала удивляться. Ташэта привела меня в хамам, распутав точно клубок золотой лабиринт из коридоров и лестниц. В первой комнате из розового полупрозрачного мрамора и потрясающим мозаичным понос с танцующими девушками, она помогла мне снять одежду. Обмыла ноги теплой водой в золотом тазу, подала шлепанцы на деревянной подошве, а когда заворачивала в простыню тончайшего белоснежного хлопка, вздрогнула, увидев на груди родинку. Наши взгляды встретились. Она отшатнулась, испуганно округлив глаза и прикрыв рот рукой. «Со мной что-то не так?» Я оглядела себя, отодвинув закрепленную на груди простынь. Служанка хватала воздух ртом, как безмолвная рыба, мотала головой отрицательно. "Я только плечами пожала. И мы перешли во вторую, тёплую комнату, созданную из разных оттенков жёлтого мрамора. На полусферическом потолке блестело золотое солнце, разбросав во все стороны лучи разной длины. Чаши, ковши и прочая банная утварь были из чистого золота. Ташета распила мои волосы, обмыла тело тёплой водой. Растёрло ноги, согревая их. С появлением первых капелек пота перешли в третью, самую тёплую комнату из голубого мрамора. На потолке хорорета, как на ночном небе, сверкали рукотворные созвездия. В центре находился камень живота в форме круга из белого мрамора. У стен лежаки и чаши для омовений, как чудные распустившиеся цветы из райского сада. Две служанки баньчицы готовили ароматную мыльную пену. Ташета сняла с меня простыньку Помогла расположиться вниз животом на тёплом круглом лежаке, убрала волосы со спины и погладила по голове, как мать ласкает своего ребёнка. У меня слёзы навернулись на глаза, такими трогательными были её прикосновения. Специальными рукавицами банщицы стали растирать моё тело, омывая вначале тёплой водой, а затем более прохладной. А после приступили к самой приятной процедуре. Намыливали каждый сантиметр моего тела, Лёгкими поглаживающими движениями, поворачивая меня и так, и эдак, промывали каждую прядь волос. Я разнежилась, так что казалось, парила в небесах и улетала дальше к своей мечте, к родному дому. Та жета похлопала меня слегка по земле. Я открыла глаза, непонимающе уставилась в потолок, усыпанный звёздной инкрустацией, огляделась. Служанки улыбались и кланялись мне. Помогли медленно подняться. Надели на ноги шлёпанцы, опустили не спеша, завернули в простыню. Под руки отвели на другой лежак и вышли, оставив нас в ташмете. Она не торопила меня, и я позволила себе понежиться, не думая ни о чём. Пойдём в купальню? Женщина ласково прикоснулась рукой к моему плечу. "Да", безвольно произнесла я. Седая служанка ополоснула меня тёплой водой, поправила простыню, украдкой взглянула на мою родинку. Смахнула слезинку, вдруг навернувшуюся на её здоровый глаз. Я с удивлением наблюдала за ней, но решила пока ни о чём не расспрашивать. После полумрака голубого хамама, купальня поразила ослепительной белизной и приличным бассейном, усыпанным лепестками роз. Сбросив простыню, я осторожно спустилась по мраморным ступеням в приятную прохладную воду. Нежные белые и розовые лепесточки источали тонкий аромат. Я повернулась на спину, слегка оттолкнулась от бортика ногами, скользя по поверхности воды, прикрыла от удовольствия глаза. «Не знаю, что случится потом», Виала заметил внутренний голос, «но с дальней дороги позволительно хоть немного насладиться этим неземным блаженством». «Бассейн с розовыми лепестками в царском дворце. Только во сне и может такое произойти. Вот так путешествие». Опустилась с головой под воду, развернулась, сделала пару грибков руками, «вот». Вы нырнула, убирая мокрые волосы с лица. Две девушки-баншицы уже ждали меня со свежей простынёй, укутали, отвели на лежак, рядом с которым на раскладном золотом столике стояли небольшие кувшинчики. Ароматы цветов и трав окутали орёлом и затуманили разум. Массаж ложанки делали в четыре руки, используя различные масла. Я решила, что если существует Нирвана, то это она и есть. Я совершенно потеряла счёт времени. Баншицы исчезли так же незаметно, как и появились. Мне пришлось буквально соскребать себя с лежака, когда Ташетта принесла чая и фрукты. Я почувствовала сильный голод, ведь не ела больше суток. Выбрала сочную грушу, поднесла к лицу и вдохнула полной грудью тонкий аромат. Разрезала на дольки, взяла одну, надкусила. Сладкий сок показался мне божественным нектаром. Ташетта тем временем налила травяной чай. в золотой стаканчик с изящной чеканкой. Она старалась поворачивать лицо здоровой стороной, прикрывая шрам. Я стала украдкой рассматривать женщину. Когда я увидел ее впервые, то из-за седых волос и шрама решилось, что она уже глубокая старуха. Но первое впечатление оказалось обманчивым. Возраст женщины всегда выдают шею и руки. У старушек кожа сухая, морщинистая, с пигментными пятнами. А у Ташета они были молодыми и гладкими. Да и на лице обнаружились лишь мимические морщинки в углу глаза. Можно было предположить, что я ей от силы лет 35. Хотелось расспросить ее, задать мучившие меня вопросы. Но я не знала, с чего начать. Предложила присоединиться, выпить чаю. Женщина отрицательно покачала головой. «Ты хорошо говоришь по-даргарейски». Все же осмелилась задать вопрос. «Где научилась?» «Я из Даргареи», – вздохнула она. «Ты давно здесь?» Поинтересовалась я мягким тоном. «Двенадцать лет уже. Можно спросить, как тебя зовут?» Она напряглась в ожидании ответа. «Изабелла». У Ташета выпал из рук чайник и покатился со звоном. Я кинулась помогать ей. «Что с тобой?» «Ничего, девочка, ничего». Глаза ее наполнились слезами. «Скажи, как зовут твоего отца и мать?» «Не помню». Опустила голову. «Я многого не могу понять и объяснить». «Прости, она нежно прикоснулась к моей руке. Пойдем одеваться». В розовую комнату, где меня так поразило панно с танцовщицами, мы попали прямо из купальни через другую дверь. Все те же девушки-служанки подали мне чистую одежду из тонкого бирюзового хлопка, легкую, дышащую, приятно струящуюся по телу. Штанишки и слегка приталенное платье с роскошной золотой вышивкой по горловине и по долу. А були в синей сафьяновой тапочке. напоминающей разновидности индийских джути, с закрытой пяткой и открытым носком, как у сланцев. На голову накинули небесно-голубой палантин с вышитыми золотыми птицами. Отметила про себя, что и наряд мой это сочетание разных восточных стилей. Тебе очень идёт, улыбнулась Ташетта. Подобрали одежду под цвет глаз. Пойдём, отведу тебя в комнату. Там сможешь поужинать и отдохнуть. И вновь мы спускались и поднимались по лестницам. Кружили по лабиринтам коридоров, с непривычки глаза устали от золотого блеска. Я много путешествовала в той настоящей жизни. Бывала в разных странах, повидала и чудеса света, и экзотические дворцы, но такого изобилия золота и драгоценных камней, помпезности, выставленной на показ, не видела нигде. Наконец, пройдя через очередную галерею, в этот раз отделанную бирюзой и топазами и напоминавшую мой голубой палантин с золотыми птицами, Хошет открыла дверь и впустила меня внутрь помещения. Комната была небольшая, но на удивление уютная. Не было в ней дворцовой вычурности, если не считать золотой утвари: кувшин, в чашах чайника, подносы, на котором был разложен ужин, да решётки джали с растительным орнаментом, что прикрывало окно. Спокойные и светлые стены, тахта с шёлковыми подушками и покрывалом, большой мягкий ковёр с преобладанием голубых и зелёных тонов в узоре с восточными завитушками. Даже настоящее зеркало было, но я так хотела есть, что меня манил только волшебный запах аппетитных блюд. Я плюхнулась на подушке, принялась за еду. Ужин был простой, но сытный: булгур с овощами и маленькими кусочками куриного филе, лепёшки, травяной чай, а на десерт пахлава и засахаренные фрукты. Ташэто с улыбкой наблюдала за мной и подливала чай. Когда я насытилась, а женщина убрала посуду, подошла к окну. Меня заинтересовал узор решётки. Я провела по нему рукой. Напоминает миртовое дерево на кинжале, сказал я вслух. Жаль, что оставила бебату Али. Не далась бы я просто так этим похитителям. Попала в золотую клетку. Хоть и хорошо здесь, но как-то выбираться нужно. Домой хочется. На кинжале голос Ташета задрожал. Да, эта женщина вызывала во мне чувство доверия, до да какое-то влечение, необъяснимое словами. Ощущение шло не от моего разума, оно рождалось где-то на уровне спинного мозга. Я инстинктивно тянулась к ней, поэтому продолжила. Я взяла оружие в башне и сбежала, когда пришли жрецы. Потом долго бродила по лесам, болела. Сбежала? Удивилась моя собеседница. Зачем? В ответ я лишь пожала плечами. Что ещё я могла сказать незнакомке? Вновь подошла к окну, посмотрела сквозь узорные прорези. Вдали в лучах заходящего солнца сияло пирамиды из чистого золота. Что это за здания там вдали? полюбопытствовала я. А вот это тебя не касается, мужской голос грубо прозвучал в ответ и добавил с пустым гневнением. Пока. Я резко обернулась, передо мной стоял, усмехаясь и сложив руки за спину, царь Павлин, как я его окрестила. Даже не слышала, как он вошёл. Ну что? Рада встреча с матерью? Оскобелился убор. С кем? От неожиданности я выпучила глаза, перевела недоумённый взгляд на служанку. Та стояла совершенно паникшая. "Таш это?" рявкнул царь. "Ты узнала свою дочь?" "Да, повелитель," женщина сжалась, как от удара, сгорбилась. Её плечи опустились ещё ниже. Она прошептала: "Но Изабелла не помнит меня. Похоже, ничего не помнит." "Что?" Глаза мужчины налились кровью. Как можно всё забыть? Она была в храмовой башне, говорила с драконом. Мои воины видели всё, они следили за ней. Девочка ведь была ещё малышкой, когда вы увезли меня. По щекам Ташета потекли слёзы. А чтобы пробудили силы, нужно время и навыки. К тому же, она слаба после болезни. Так займись этим, зарычал Убор. Теперь его лицо совершенно потеряло свою привлекательность. проявились хищные черты, некая злобность. Лечи, учи, у тебя мало времени, чтобы через полный оборот луны к новому месяцу девчонка была готова. Я подожду. Завтра караван прибывает, послезавтра сходишь к торговцу, отберёшь для меня травы и лучшие ткани. Он вылетел из комнаты со злостью хлопнув дверью. К чему должно быть готова? А задача напереспросила я, глядя на осыпающиеся с потолка куски фресок.